Глава 68. После того, как Тейт Эрлинг захватил царский дворец и ключевые объекты столицы, охрана его загородного дома была поручена усиленному взводу спецназа из Третьего полка Это 30 бойцов и два бронетранспортера, а командовал сводным подразделением майор Жаров, старый вояка, который был предан маршалу, словно собака. И это не преувеличение, а констатация факта, ибо его семья на протяжении многих поколений служила Эрлингом. Поэтому мысль о предательстве Жарова я отбросил сразу. Скорее всего, загородный дом маршала блокировали, а связь обрубили или заглушили, и я оказался прав. На окраине поселка Осбор я уперся в блокпосты с двух грузовиков, за которыми находились солдаты внутренних войск, К счастью, передо мной было несколько автомашин, и водители требовали пропустить их или пытались разузнать, в чем дело. По этой причине на меня внимания не обратили, и я сдал назад. Отъехал за поворот и свернул на грунтовую дорогу, грязную и размытую дождями. Но у меня внедорожник не хуже скаута, оставленного в параллельном мире, и он показал себя с самой наилучшей стороны. Надрывно гудя двигателем, машина по полю объехала блокпост, И я добрался до поселка, остановился и вышел. В руке стечкин, в кармане куртки пара гранат РГД, глушитель и запасные обоймы. Всерьез солдатами не повоюешь, задавят огнем, но отбиться можно. Дом Эрлинга неподалеку, на соседней улице. Добраться нужно быстро, и я не медлил. Оставив связанного пленника в багажнике машины, я перепрыгнул забор и оказался на каком-то хозяйственном дворе. Слева рыкнул сторожевой пес, а затем из будки показался здоровый волкодав. Собака смотрела на меня, и в ее взгляде мне почудилось удивление. Кто осмелился проникнуть на территорию, которую он охраняет? Волкодав ничего подобного не ожидал, и я, усмехнувшись, взобрался на сарай. За спиной звякнула цепь, и раздался злобный лай. Но я уже был в недосягаемости собачьих клыков, По крыше сарая добежал до следующего забора, к счастью невысокого, и прыгнул. Приземлился прямо на цветочную клумбу. Огляделся и заметил, что из окна трехэтажного дома за мной наблюдает человек. Наверное, это был слуга, если судить по форменной белой курточке. А может и нет. Неважно. Подбежав к калитке, выглянул на улицу. Никого не видно. Откинул внутренний запор наискосок перебежал дорогу и оказался на узкой аллее из вечно кустов. Совсем рядом кто-то разговаривал, и, приподняв голову, я разглядел двух солдат. Это были спецназовцы внутренних войск. Темные комбинезоны, бронежилеты, шнурованные армейские ботинки с высоким берцем, каски, автоматы с подствольными гранатометами и пистолеты, а на голове у каждого черная маска с прорезями для глаз. Я не рассуждал. Действовал, повинуясь инстинктам охотника, и доверял опыту. Накрутил на глушитель, взял ближайшего противника на прицел и потянул спусковой крючок. «Пших!» Расстояние плевое, всего-то 10 метров, так что не промазал. Пуля попала первому бойцу в шею, и он повалился на земь. «Пших!» Второму пуля угодила в лицо. Ни один не успел подать сигнал тревоги и плевать, что они вальхи. «Сейчас мы по разные стороны баррикад». Сделав несколько осторожных шагов, я пересек аллею и оказался под глухим забором дома Эрлинга, который охраняли спецназовцы. За ним кто-то был. Я это чувствовал. Наверняка боец из третьего полка, ведь выстрелов нет, значит штурм пока не начинали. «Эй, слышишь?» — полушепотом я кликнул бойца. «Это Юрий Темников!» «Офицер по особым поручениям маршала Эрлинга! Не стреляй!» Тишина. Боец не отвечал, и я снова зашептал. «Я перелезаю забор! Один! Не стреляй!» Спрятав пистолет за ремень, я подпрыгнул, зацепился за край забора, подтянулся и перевалился во двор. Только оказался на земле, как мне в голову уперся ствол автомата, и я услышал «Не шевелись!» Осторожно приподняв раскрытые ладони, ответил. «Стою, не шевелюсь, вызови Жарова, мы знакомы». Боец меня обыскал и отобрал все оружие, а потом по УКВ радиостанции вызвал сержанта, который проводил меня в дом. Жаров был на месте, так что разобрались быстро. Мне вернули оружие, и мы с майором быстро объяснились. Про убийство Эрлинга начальник охраны уже знал, и он понимал, что будет зачистка. В поселке рота солдат внутренних войск и два взвода спецназа с несколькими крупнокалиберными пулеметами. Они блокировали поселок и окружили дом. На штурм пока не шли. Но это пока, потому что сторонники Демидова ожидали подхода бронетехники. В запасе не больше четверти часа, а то и меньше. Нужно идти на прорыв, только приказа не было. Жаров служака Истовой пост оставить не мог и другим этого не позволял. Однако после моего появления он решился. «Пойдем на прорыв», — сказал майор. «Одобряю». Я кивнул и добавил. «Но сначала нужно разобраться с архивом». «Я кодов не знаю», — Жаров нахмурился. «Это не проблема. Прикажи проводить меня в кабинет маршала». «Хорошо». Начальник охраны выделил мне в сопровождение бойца, и через минуту я оказался в кабинете покойного Сюзерена. Картину нашел быстро, их всего три. Отодвинул ее в сторону и обнаружил встроенный в стену сейф. Набил код, открыл сейф и обнаружил стопки бумаг, флешки и пару жестких дисков с информацией. Здесь было все. Списки верных людей, контакты, финансовая отчетность, компромат на политиков и военных, видеозаписи переговоров и планы покойного маршала. Роквелл говорил, что все это необходимо уничтожить. Однако у меня не поднялась рука. Мало ли, вдруг эти материалы еще пригодятся. Пусть не сейчас, а когда все затихнет, и сторонников Ферлинга перестанут искать. Это возможно? Вполне. Поэтому я сдернул со стола скатерть и сбросил все, что нашел в сейфе в нее. Потом связал узел и посмотрел на бойца, который меня сопровождал. «Пойдем». Я кивнул ему, и мы вышли из кабинета. Едва выскочили в гостиную, как по дому ударили тяжелые пулеметы. Над головой прошла очередь, и пули вонзились в стену. Осколки стекла, обломки деревянных панелей и куски штукатурки разлетались по комнате. Мне повезло, не зацепило, и я упал на ковер. А вот бойцу пуля угодила в череп, и он раскололся на кусочки. Противник начал штурм. Это понятно. И, возможно, в этом есть моя вина. Наверное, сторонники Демидова обнаружили спецназовцев, которых я застрелил и перешли к активным действиям раньше, чем собирались. Жопа. Полная. Схватив узел с архивом, я ползком выбрался наружу, замер у крыльца и увидел, как Жаров через радиостанцию отдает команду своим солдатам. «Огонь! Огонь! Бейте в ответ! Не спать!» Во двор вырулил бронетранспортер, который развернул башню в сторону ворот и открыл ответный огонь. Тут же противник ответил гранатами из подствольников. Воги один за другим стали падать возле дома и взрываться. Хаос. Двор быстро затягивался дымом. Кругом стрельба и взрывы. Плохо. Все очень плохо. И я подумал, что нужно уходить самостоятельно. Поднявшись, рванул за дом. Чудом избежал ранения и оказался возле бассейна. За ним забор и выход на другую улицу. Рядом пара солдат из охраны. И я их окликнул. «Парни, за забором есть кто?» «Да», — один отозвался. «Помогите мне!» «Как?» «Гранаты за забор киньте!» «Это можно!» Бойцы подкрались к забору и отправили на ту сторону по ручной гранате F1, а я метнул РГД. Три гранаты — немного, но этого хватило. За забором рванула, и я без промедления перемахнул через преграду и бросился на утек. Позади крики и стрельба. Там продолжался бой, однако меня это уже не касалось. Я удирал, бежал изо всех сил и смог ускользнуть. Что было с майором Жаровым и его бойцами дальше, не знаю. Надеюсь, что им повезло, и они смогли прорваться. Хотя бы некоторые. А я выбрался на окраину поселка, дошел до машины, закинул узел в багажник, откуда вытащил пленника и уехал. Меня ждал переход в иной мир где нет спора за царский трон, и претенденты не уничтожают сторонников своих противников. А еще я переживал по поводу того, что Лодин может меня не дождаться. Он на связь ни с кем не выйдет, но радио в своем телефоне послушать может. И что будет, когда он узнает о смерти Эрлинга? Неизвестно.